Перед дверью 44-й каюты Олег долго стоял, не решаясь открыть её, хотя знал, что ничего особенного он там не увидит. И он даже понимал, почему. Хотя мать говорила много раз, что его отец погиб при крушении корабля, что он был в двигательном отсеке, где раскололся реактор, всё равно ему казалось, что отец может быть Почему-то Олег никогда не верил в смерть отца, и отец оставался живым на корабле, ожидающим, несчастным. Может, это происходило от внутренней убеждённости матери, что отец жив. Это был её кошмар, её болезнь, которую она тщательно скрывала от всех, даже от сына, но сын об этой болезни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 Минуту назад ребёнка унесли отсюда в спешке, даже оставили один очень маленький розовый носок и разноцветную погремушку. Олег, ещё не осознав до конца, что встретился с самим собой в этом заповеднике, остановившегося во времени, поднял погремушку и взмахнул ею, и именно в этот момент, услышав звук погремушки, Как ни странно, узнав его, он осознал реальность корабля, реальность этого мира более глубокую и настоящую, чем реальность посёлка и леса. В обычной жизни нельзя встретиться с самим собой, вещи исчезают и если что-то и остаётся, то останется как память, как сувенир.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 ца и матери. Мать найти было легче. Она бежала отсюда, унося его, Олега, поэтому на её кровати в глубине каюты валялся скрученный, смятый, сорванный вторапях халат. Мягкая туфля высувывалась из-под кровати. Книга, заложенная листком бумаги, лежала на подушке. Олег поднял книгу осторожно, боясь Не рассыплется ли она, как то растение в коридоре, но книга отлично перенесла мороз. Книга называлась Анна Каренина и была написана Львом Толстым. Это была толстая книга, а на закладке были набросаны формулы. Мать была физиком-теоретиком. Олег никогда не видел почерка матери, потому что в деревне не над чем было писать.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 И потом, подумав, он положил в мешок туфли матери. Они казались очень узкими для разбитых старых ног матери, но пускай они будут у неё. А следы отца, хотя и были вещественные и очевидны, почему-то не произвели на Олега такого впечатления, как встреча с самим собой. Это случилось потому, что отца в тот момент, когда корабль разбился, не было.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 Надел мундир и стал членом экипажа корабля Полюс. В письменном столе он нашёл записную книжку отца. Половина страниц в ней была пустой, не меньше 100 пустых белых листиков, целое сокровище для старого. Можно будет учить ребят, рисуя на бумаге разные вещи, как подрастут, обязательно вернуться к кораблю. И ещё, он нашёл там Несколько объёмных цветных картинок, фотографий с видами зимных городов и тоже взял с собой. Некоторые другие вещи были непонятные, их Олег трогать пока не стал. Он понимал, что возвращение к посёлку будет трудным. Но одну вещь он взял, потому что сразу догадался, что это такое и понял, как будут счастливы Сергеев и Вайткус, который рисовал ему эту вещь.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 не как проситель нас не трогайте